И автор Евгений Чеширко «Да не бывает никаких вампиров, и нельзя снять видео с края черной дыры, и нет никаких людей, которые песком питаются, ну не бывает, понимаешь?» Бен стоял напротив Джоан, которая, поджав под себя ноги, сидела в кресле и теребила в руке потрепанный пульт телевизора. «За минувшие сутки из могил восстали 3015 человек», — послышалось из-за спины Бена. Он обернулся. На экране телевизора диктор программы новостей, совершенно не смущаясь, читал текст с монитора телесуфлёра. «Все они будут отправлены в реабилитационные центры, а затем каждому из них будет выделено жилье по государственной программе восстановления умерших». Эфир из студии сменился кадрами какого-то старого кладбища. Земля на некоторых могилах шевелилась – то здесь, то там, из-под нее появлялись человеческие конечности, а затем и сами люди. Радостные журналисты тут же подбегали к ним, чтобы первыми взять интервью. Восставшие не возражали и охотно рассказывали о своих ощущениях. «А что ты на это скажешь?» — хмыкнула Джоан. «Монтаж...» А тебя не смущает, что это показывают в новостях по государственному каналу? Джоан, милая, да это все неправда, как ты не понимаешь? Бен сел на пол рядом с девушкой и взял ее за руку, заглянув в потерянные глаза. Зачем, Бен, если это все неправда, то зачем они это показывают? Я... «Не знаю. Я и сам не понимаю», — вздохнул он и покачал головой. «Это какое-то сумасшествие. Или чей-то эксперимент. Я не знаю. Ты помнишь, как все началось? Эти картинки, генерируемые нейросетями, тексты, видео. Всем это очень нравилось». Да и действительно в этом не было ничего плохого. Дизайнеры наконец-то выдохнули, графоманы воодушевились, режиссеры стали считать прибыль. Но все это зашло слишком далеко. В какой-то момент они стали использовать искусственный интеллект в создании позитивных новостей, а затем... Он кивнул на экран, где диктор перешел к новостям спорта. Какие-то люди в одинаковых спортивных костюмах пытались отобрать мяч у огромного, размером с автомобиль, ленивца. «Это же какой-то бред, Джоанн! Ты когда-нибудь слышала о «ленивболе»?» Нет. Ну, теперь знаешь, что это за спорт. Да нет такого спорта. и Никогда не было. И никакие люди не встают из могил. Да это все работа нейросети, искусственного интеллекта, понимаешь? Я еще раз задам тебе вопрос. Зачем тогда они это показывают? «Да не знаю я, не знаю!» — вскрикнул Бен и, вскочив на ноги, принялся расхаживать по комнате. «Ну, это какой-то эксперимент над людьми, не иначе. Ты помнишь, как они начали это делать?» «О, я прекрасно помню!» В тот день в новостях рассказали о том, что какая-то экспедиция выкопала тоннель до центра земли Вспомни, они даже показывали видео оттуда Но это же невозможно Ну с чего ты взял, что это невозможно, Бен? Да с того, Джоан, что это невозможно. Я не могу сейчас вбить в твою голову весь школьный курс физики, чтобы ты это поняла. Просто поверь мне, это невозможно. Ну ладно, лучше вспомни, что было дальше. Они показали это по новостям и замолчали. «Ни слова больше не было сказано об этом. Ни развития темы, ни опровержения, ничего. А знаешь, что они делали все это время? Они следили, они вынюхивали, наблюдали. Они хотели знать, как это воспримет население». И «Как же оно это восприняло?» «А ты сама не помнишь?» «Все тут же разделились на три лагеря!» Одни безоговорочно верили в эту чушь, а из аргументов у них была лишь одна аксиома. Ну не будут же врать по новостям. Другие на пальцах пытались доказывать первым, что это фейк. Бред, неправда. Но их было меньше, гораздо меньше, чем первых. Но и те, и другие и рядом не стояли с армией третьих. Тех. Которым было просто наплевать. Правда, это или нет? Большинство просто заглотило эту наживку и стало ждать следующей. Джен поморщилась и пожала плечами. Ну, хорошо, пусть так. Даже если это было неправдой, и что с того? Почему этому нужно уделять так много времени, Бен? Если тебе не интересно то, что происходит в нашем мире, ну. Просто не интересуйся этим, и все будет хорошо. Да, они просто делают из нас дураков Джан спылил Бен. Сначала этот тоннель к центру Земли. Конечно же, с видеоотчетом, а затем. Да вспомнит и что было потом После этого, через месяц, они рассказали об изобретении шапки-невидимки И, разумеется, тоже сняли все это на видео Потом они поймали в каком-то лесу оборотня Затем показали инопланетянина И даже сняли двухчасовое интервью с ним, черт побери И обо всем этом с таким же серьезным лицом рассказывал вот этот он Он ткнул пальцем в телевизор, где диктор продолжал выпуск новостей. «Этот человек! Тот, которому доверяют люди! Диктор вечерних новостей! И что же...» Люди сожрали это В новостях ведь не могут врать Бла-бла-бла Сначала маленькая, малюсенькая ложь Подкрепленное видео Безупречно созданным нейросетью А затем вот это Люди, блядь, стоющие из могил Ленивбол, черт возьми Джоан откинулась на спинку кресла И тяжело выдохнула, покачивая головой Милая «Почему тебя это так взбудоражило?» «Ну, хорошо. Допустим, что все это неправда». «Допустим?» «Допустим», — кивнула Джоан. «Что с того? Ну, что поменяется в нашей жизни от того, что все эти видео окажутся не настоящими «Что поменяется? Да все поменяется, Джоан!» — выкрикнул Бен. «Ну, например...» Да, например, мы с тобой будем понимать, что нас обманывают. А раньше мы не понимали. Разве не купили мы вот этот телевизор по скидке выходного дня дороже, чем в обычный день? Мы и так все понимаем, Бен. Весь мир обман. Ну что с того? Разве мы можем это изменить? Нет. «Так зачем тогда нервничать, а?» Бен шумно выпустил воздух из носа и принялся расхаживать по комнате, закинув руки за спину. Джоан молча наблюдал за ним. Наконец, остановившись у окна, он задумчиво почесал подбородок. «Джоан, я понимаю, что не мне об этом говорить, но если все будет так дальше продолжаться, миру придет конец Это наркотик Наркотик похлеще всяких запрещенных веществ Когда они закончат свой эксперимент, каждый окажется на крючке Каждый, Джоан Они подберут ключик к любому Они создадут для каждого собственную реальность Но реальность настоящая прекратит свое существование Для вас, но не для них «Ни одному богу известно, что они будут творить там, пока вы, каждый из вас, будет радостно пялиться в гребаный телевизор!» Новостной выпуск завершился, и на экране появилась заставка нового развлекательного шоу, в котором группу людей и одного оборотня запирали в старом особняке. Еженедельно после голосования одного из участников отстреливали. «Ты слышишь меня, Джоан?» Девушка машинально кивнула, не отводя завороженного взгляда от экрана. «Да, да. Говори, слышу». «Джоан! Джоан!» Бен схватил с подоконника вазу с цветами и швырнул ее прямо в экран телевизора, который тут же покрылся разноцветными полосами, и звук пропал. Несколько секунд Джоан смотрела непонимающим взглядом на Бена. А затем схватила телефон и принялась быстро что-то искать. Начнись, Джон! Вот она, реальная жизнь здесь! Бен хотел сделать шаг к девушке, но та выставила перед собой руку с зажатым в ладони маленьким пультом. Нет, Джоан! Девушка нажала на кнопку. И Бен замер на месте без движения. Алло, это сервисный центр, проговорила девушка в трубку телефона. У меня снова проблемы с роботом. Нет, нет, с оболочкой все в порядке. Проблема в искусственном интеллекте или как это называется. «Да, да, несет какую то чушь, голос повышает, неинтересные темы навязывает. И еще он разбил телевизор. Да, да, было бы отлично. Гарантийный талон, да, все документы в порядке. Да, жду. До встречи». Уже через несколько часов... Прибывшие работники сервисного центра погрузили обездвиженного Бена в автомобиль, а вместо него уже новый Бен с обновленной прошивкой вешал на стену новый телевизор с еще большим количеством бесплатных каналов. История вторая Человек вынырнул из полуподвального помещения, над входом в которое горела яркая, но совершенно лишенная претенциозности вывеска пива закуски Вдохнув полной грудью воздуха после спертой атмосферы забегаловки, он направился по безлюдному тротуару вдоль домов. Это был Богдан Шаров, наблюдатель на заводе по производству металлоконструкций. В его обязанности входило наблюдение за технологическим процессом в цеху. За этот процесс уже давно полностью отвечал искусственный интеллект, выполняя всю работу от и до. Конечно же, даже такой автоматизированный сотрудник, как ИИ, не мог быть полностью застрахован от ошибок в производстве. Именно для этого и была в свое время учреждена должность наблюдателя. Человек следил за процессом, сидя в маленькой комнатушке. Все стены в ней были увешаны экранами, на которые передавалось изображение со всех камер, неусыпно отслеживающих каждый этап производства. Человек сидел за столом, на котором располагалась одна большая кнопка. В случае нештатной ситуации наблюдатель должен был стукнуть по этой кнопке, которая полностью останавливала процесс производства, после чего за дело брались специально обученные люди, обучающие ИИ и корректирующие его алгоритмы. Вечер пятницы после напряженной недели Шаров решил провести в старомодном стиле, выпив пиво в забегаловке. Этот вид отдыха уже давно превратился в некое подобие музейного экспоната, но в городе остались еще несколько заведений для любителей винтажного времяпрепровождения. Навигатор на телефоне показывал, что до дома Шарова оставалось всего два перекрестка, когда его вечернюю прогулку Прервал человек, вынырнувший прямо перед ним из темноты подъезда. В руках он держал что-то, напоминающее пистолет. Направив его на Шарова, он произнес всего одно слово. «Деньги». Шаров, непонимающе, мотнул головой. «Что деньги?» «Деньги давай. Вот Куар-код!» uh, С этими словами человек достал из кармана куртки телефон, включил экран и продемонстрировал его Богдану. На экране действительно был Куар-код. «Не очень понял», — смущенно улыбнулся Шаров. «Вы предлагаете какую-то услугу?» «Я предлагаю перевести деньги по этому коду, если хочешь жить». «Подождите, подождите», — оживился Шаров. «Я видел в новостях, что на улице собираются выпустить роботов-врачей. Они должны патрулировать улицы и оказывать помощь людям в случае, если с ними что-нибудь случится. Скажите, вы робот-врач?» «Человек с пистолетом тяжело вздохнул». «Нет, я не робот-врач. В таком случае я решительно не понимаю ваших действий». «Да это ограбление Что непонятного?» — произнес человек. «У меня пистолет, который стреляет, и если я выстрелю в тебя, то ты умрешь. И чтобы этого не случилось, тебе нужно перевести деньги по указанному QR-коду, а?» «Это неплохая сделка», — кивнул Шаров. «Ну что...» «То-то мне в ней не нравится». «Одну секунду». Он тоже вытащил из кармана телефон, несколько раз коснулся экрана, а затем произнес в микрофон. «Человек предлагает перевести ему деньги за возможность продолжать жить. Оцени плюсы и минусы и предложи варианты решения». Тут же из динамика послышался вполне человеческий голос мобильного помощника. «Добрый вечер, Богдан. Я с удовольствием помогу тебе решить этот вопрос. К плюсам я бы отнес возможность продолжения жизни, к минусам — финансовые затраты. Вопрос лишь в том, чем вызвана угроза прекращения жизни. Если ты болен и предложение поступило от врача, то оно вполне обосновано. В других случаях сделка явно невыгодна». «Он говорит, что он не врач, — уточнил Шаров, покосившись на грабителя». «И у него пистолет». «О, тогда это преступник. Я могу передать твои координаты в полицию, они приедут к тебе на помощь. Если хочешь, могу передать информацию в больницу на случай, если он тебя убьет или ранит. Могу оформить заявку на сожжение трупа в крематории и подготовить электронные документы для твоих родственников. Что будем делать?» «Он говорит, что вы преступник», — подытожил Шаров, обращаясь к грабителю. «Я в курсе!» — кивнул тот. Повисла неловкая пауза. Кажется, оба были немного растеряны. Наконец, грабитель тоже включил экран телефона и поднес его к лицу. Он не хочет переводить деньги. Предложи вариант решения проблемы, придумай контраргументы, только кратко. Из динамика послышался уже знакомый голос. «С радостью помогу тебе, Степан!» Услышав свое имя, грабитель поморщился и как-то виновато взглянул на Шарова. «Постарайся убедить его в том, что твои намерения серьезны. Продемонстрируй оружие, повысь тон разговора, изобрази нетерпение и решительность». «Как изобразить?» нетерпение ни, ни решительность. Переступай с ноги на ногу, оглядывайся по сторонам, размахивая оружием. Надеюсь, мои советы тебе помогут». Грабитель по имени Степан неумело выполнил указания помощника. «Переводи деньги!» — прикрикнул он, завершив свой боевой танец решительности и нетерпения. Одну секунду Шаров зевнул и посмотрел на часы, затем снова нажал на кнопку активации помощника. «Преступник изображает нетерпение и решительность. Мои действия кратко». «Отличный вопрос. Постарайся не провоцировать преступника на активные действия. Не делай резких движений, не смотри в глаза. Составить заявку в крематорий или придумать сценарий мероприятия по прощанию...» Пока не нужно! произнес Шаров и медленно опустил руку с телефоном, замерев в ожидании. Грабитель тут же принял эстафету. Он старается не провоцировать меня, но и деньги не отдает. Мои действия кратко. Интересная ситуация, заговорил помощник из телефона Степана. Есть несколько вариантов. Ты можешь выстрелить в него, но деньги перевести не удастся без его согласия, так как скорее всего понадобится аутентификация. Ты можешь попытаться убедить его или как убедить? перебил помощник Степан. Если не получается напугать, попробуй использовать жалость. «У тебя еще есть вопросы?» «Могу дать задание домашнему помощнику подготовить вещи на случай прихода полиции». Степан посмотрел на Шарова и скорчил жалостливое лицо. «Пожалуйста, переведи деньги, а? «Как противостоять необоснованной жалости?» — проговорил в телефон Шаров. «С примером, кратко. Замечательный вопрос. Если жалость необоснованная, лучше всего не поддаваться на нее. Пример. Не могли бы вы уступить мне очередь? У меня болит ухо. Ответ. Нет, не могу. У меня тоже болит ухо». Шаров открыл рот, чтобы передать сообщение грабителю, но тот махнул рукой, давая понять, что уже понял ответ. «Где спрятать труп, чтобы его не нашли, а?» — спросила на своего помощника. «Примеры. На основе моей геолокации. Несколько вариантов». Помощник долго молчал, а затем неожиданно вывал. «Сервер перегружен. Попробуйте повторить вопрос позже». «Вот зараза!» — тряхнул телефоном Степан. «У тебя тоже завис, а?» «Ща проверю. Где спрятать труп, чтобы его не нашли?» — повторил вопрос Шаров, на что получил аналогичный ответ от своего помощника. «Никак же не вовремя!» — покачал головой Степан. «Это точно. У меня еще и навигатор отключился. Снова какие-то перебои со связью. А вы, случайно, не знаете, как пройти по адресу технологическая дом 7?» «Это грабитель почесал голову, оглядываясь по сторонам». «Не, к сожалению, не знаю» ну ладно пойду искать вы не расстраиваетесь что у вас не получилось меня ограбить ну в следующий раз может повезет лучше заранее попросите помощника план составить может все таки переведете немного так связешь нет а, простите забыл ладно всего хорошего шаров зашагал по тротуару озираясь по сторонам Постоянное использование навигатора совершенно отучило его ориентироваться в своем городе. Через пару минут из кармана послышался знакомый голос. «Связь восстановлена. Повторите вопрос». «Построй маршрут до дома и подскажи, как реагировать на спасение в случае неудачного ограбления». «Маршрут построен. Если вас попытались ограбить, но вы спаслись, вы можете расправить плечи». Поднять голову и изобразить взгляд победителя. Походка должна быть свободной и волевой. Шаров выполнил указания и гордо зашагал к дому. Не каждый способен на такой подвиг. Особенно в такое сложное время. Автор Евгений Чеширко Озвучил архитектор города истории Варгарта, а также голос YouTube-канала Некрофос Валерий Равковский. Слушать еще сотни новых историй, уже готовых прозвучать в ваших наушниках и сердцах, можно прямо сейчас в нашем телеграм-сообществе Варгарта. Ссылка на вход в закрепленном комментарии. Услышимся. Больше года мы готовили для вас наше тайное сообщество, благодаря которому вы сможете слушать лучшее в любимая озвучка, а мы не только находить возможность оплачивать гонорары самым крутым авторам Ютуба,